Глава 17. Портфель. От тягостных раздумий о временах, которые еще не наступили, меня оторвал звонок телефона. Я не стал брать трубку, подождав, пока на звонок ответит Сергей. Во-вторых, отвечать на телефонные звонки было его прямой и непосредственной обязанностью. А во-первых, я сейчас не хотел разговаривать ни с кем из потенциальных клиентов, звонивших в офис только ради того, чтобы узнать цены за предоставляемые услуги.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 Ответ был четким и ясным, не содержащим в себе каких-либо замечаний или даже отдельных слов, требующих дополнительного толкования. И все же я счел нужным еще раз спросить Гамегина. «Ты уверен в том, что материалы работы Соколовского не обнаружены?» «Ты по-прежнему не доверяешь мне?» «Лично тебе, Анс, я, не задумываясь, доверил бы свою жизнь. Но ты ведь сам говорил, что, возможна такая ситуация, в которой ты будешь вынужден поступать не так, как считаешь нужным». «Я так говорил?»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 — серьезно ответил Гаммигин. — Среди святош есть специалисты, весьма эффективно использующие методы вербального зомбирования. — Это что же? — удивился я. — Меня убьют, закопают, а после снова оживят? — Все гораздо проще и одновременно сложнее. — Светоша в разговоре с тобой использует определенный набор словесных блоков, каждый из которых в отдельности ничего не значит. Однако они откладываются у тебя в подсознании. —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 когда вдруг увидел угол оранжевого портфеля, того самого, который вы сейчас столь нежно к себе прижимаете. И, окажется, еще не говорил о том, что Николай нигде и никогда не расставался с этим портфелем, в который, как он сам говорил, были уложены все результаты его исследований. Единственным мотивом убийства Соколовского, представлявшимся невероятным, могло быть только стремление завладеть его открытием. Но портфель Николая был на месте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 начале в левом углу дисплея возникло довольно-таки условное изображение человечка с улыбающейся физиономией. Затем изо рта ее выскользнула тонкая линия, которая проползла по всему экрану, после чего замкнулась, образовав рамочку причудливой формы. Именно такой прием используют в видеокомиксах для того, чтобы было понятно, кому из нарисованных персонажей принадлежит та или иная реплика. Человечек в углу дисплея взмахнул рукой, и в рамочке появилась надпись «Привет, ребята!»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 «Да-да-да, именно так!» Он разволновался, так что, взмахнув в очередной раз рукой, смахнул со стола на пол чайную чашку, которая, упав, раскололась надвое. От звука треснувшего фарфора Алябьев вздрогнул и замер, удивленно глядя на две почти ровные половинки чашки, похожие на раскрывшиеся створки раковины. Кивнув на прощание Алябьеву, который, похоже, даже не заметил мой жест, я поудобнее перехватил ручку портфеля и вышел за дверь.